Глава восьмая. Мгла над могильниками. Спал Фродо без сновидений. Но под утро послышался ему то ли во сне, то ли наяву нежный напев, словно осветивший изнутри серую завесу дождя. Завеса стала стеклянно-серебряной, медленно раздвинулась, И перед ним открылась зеленая даль, озаренная солнцем. Тут-то он и проснулся. А том уже ходил и свистал, будто целое дерево, полное птичьих гнезд. И солнце показалось из-за холма, брызнув в открытые окна. Снаружи все было зеленое и отливало бледным золотом. Завтракали они снова одни. Болтая, что на язык взбредет, готовясь распрощаться. А на сердце была тяжесть. Хоть утро чистое, мягкое, голубое, манило их в путь. Пони только что не прыгали, бодрые, резвые. Том вышел на крыльцо, помахал шляпой и потанцевал. В объяснение, что время не ждет. Хоббиты со вздохом пустились в путь петлистой тропою. И у крутого склона спешились. Но Фродов вдруг застыл в нерешительности. — А золотинка-то! — воскликнул он. — А красавица-то наша, осиянная изумрудным блеском, с нею мы же не попрощались, мы же ее с вечера не видели. Он бы даже и назад повернул, но вдруг до них донесся переливчато нежный оклик. Золотинка стояла на высоком гребне, стояла и звала их. Ее волосы струились по ветру и сеяли солнечный свет. С расистой травы из-под ее танцующих ног Вспрыгивали яркие зайчики. Они поспешили вверх по склону Последнего тамошнего холма И, запыхавшись, столпились вокруг нее. И склонились перед нею, Но она повела рукой, приглашая их оглядеться. И оттуда, с вершины, увидели они Утреннюю землю. Дали распахнулись, точно и не было тяжкой мути, застилавшей мир, когда они стояли на верхней проплешине вековечного леса, она и сейчас виднелась бледно-зеленая в оправе темных крон. И громоздились лисистые кручи, зеленые, желтые, красно-золотые, расцвеченные солнцем и скрывавшие дальнюю долину Брендюдуима. На юге источалась ледяной отблеск ветлянка, там, где главная река хиббета широким броском уносила свои воды в неведомые края. Ступенями не сходили на север в смутную неверную даль серозеленые и буроватые всхолмья. На востоке выселись курган за курганом, озаренный ранним солнцем. Исчезавшие в дымчатой млечной глубизне И подсказкой не то странной памяти, Не то древних преданий, Угадывались за ними далекие вершины гор. Они надышались свежим воздухом, И все им казалось нипочем, Только шагнуть, прыгнуть, А там уж ноги сами до места донесут. Даже обидно было трусить тропами к тракту. Нет бы, как том, раз-два, с камня на камень, и вот тебе, пожалуйста, горы. Они не могли найти прощальных слов, но это и не понадобилось, заговорила сама Золотинка. Спешите же, друзья, сказала она, от задуманного не отступайтесь, будьте упорны. К северу с ветром у левой щеки, с добрым напутствием в сердце. И обратилась к Фродо. Прощай, друг эльфов. Мы радостно свиделись и весело расстаемся. Афрода промолчал. Он только низко поклонился и повел пони вперед. За ним тронулись остальные. Приветный кровь Тома бомбадила, долина и самый лес скрылись из виду. В ложбине застоялась теплая сырость, и сладко пахла густая увидающая трава. Внизу они оглянулись и снова увидели золотинку, дальнюю, маленькую, стройную, как цветок, озаренный солнцем. Она стояла, простирая к ним руки. Ее прощание эхом огласило ложбину, она помахала, повернулась и исчезла за гребнем холма. Тропа велась понизу у зеленого подножия холма и вывела их в другую ложбину, шире и глубже, а потом... Запетляла вверх-вниз по склонам, Холм за холмом, ложбина за ложбиной, Ни деревьев, ни ручьев, только трава да тишь, Беглый шепоток ветра и далекие птичьи вскрики. Солнце поднималось все выше и грело все жарче. И всякий раз на вершине ветерок утихал. Когда им снова открылся запад, Дальний лес, казалось, все еще дымился дождевой испариной А за горизонтом как-то смерклось, и синий мрак очертил небо, будто жарко и тяжело надвинулся на глаза небесный зной. К полудню они въехали на холм с широкой и плоской вершиной, похожей на большое блюдце. На дне блюдца ни ветерка, а небо надвинулось и давило. Они подъехали к закраине и глянули на север. Вон, оказывается, сколько проехали. Правда, струистый воздух застилал взгляд, но все равно понятно было, что лок кончается. Впереди, перед ними лежала глубокая долина. Ее замыкали два отвесных склона, а дальше холмов не было. Виднелась смутная темная полоса. — Это деревья, — объяснил Мэри. — Возле тракта, наверное, вдоль обочины. Говорят, посажены невесть когда. — Прекрасно, — сказал Фрода. Если мы столько же пройдем к вечеру, то лог останется позади, а там уж найдем, где заночевать. С этими словами он поглядел на восток и увидел плосковерхие зеленые курганы. У некоторых вершины были пустые, а из других торчал белый камень, как сломанный зуб. Зрелище это добра не сулило. Впрочем, и посреди их травянистого блюдца оказался такой же камень. Был полдень. Камень не отбрасывал тени, но приятно холодил спины хоббитов, усевшихся подкрепиться. Пили, ели, радовались. Какое все было вкусное, уж Том постарался, а расседланные пони бродили поблизости. Трудный путь, сытная еда, теплое солнце и запах травы перележали, вытянув ноги и глядя в небо. От того все и случилось. Пробудились они в испуге, ведь вовсе и не думали спать. Камень захолодел и отбрасывал длинную бледную тень на восток. Желтоватое солнце еле-еле поблескивало сквозь туман, а он подымался густой и белый, подымался со всех сторон. Тишь и стылая сырость. Пони сбились в кучу и опустили головы. Торопливо вскочив, хоббиты бегом кинулись к западной закраине кургана. Они были на острове среди тусклой мглы. Даже солнце тонуло в белесом разливе, а с востока наползала холодная серая муть. Мгла, мгла и мгла. Она крышей склубилась над их головами. Мглистая зала и камень колонны. Судя по всему, они угодили в ловушку, но пока не потеряли присутствие духа. Еще виделась им дорога, еще они знали, куда к ней идти, а остаться, переждать здесь туман, об этом у них даже мысли не было. Они провели своих пони одного за другим по пологим северным склонам холма вниз, в Туманное море. И промозглая мгла набухала сыростью, даже волосы стали мокрыми и липкими. В самом низу они остановились и надели плащи, которые мигом отсырели и отяжелели. Медленно пробирались их пони кое-как нащупывали путь, лишь бы выйти из ложбины, а там по прямой, там не собьешься до самого тракта. Они надеялись, что за логом туман поредеет или вообще рассеется. Продвигались очень медленно, чтобы не разбрестись и не потеряться тесной цепочкой. Фродо во главе, за ним Сэм, Пин и Мэри. Тропе, казалось, конца не будет, но вдруг... Фродо заметил, что с двух сторон надвинулась плотная темень. Стало быть, сейчас будет северное ущелье. Волглый лог пройден. «Быстрее, за мной!» — крикнул он через плечо и заторопился вперед. Но надежда тут же обернулась тревогой. Все уже смыкалась черная теснина. Потом вдруг расступилась, и перед ним возникли два громадных каменных зубца. Наверное, проход. Только непонятно, откуда они взялись. Сверху их не было видно. Фродо с разгона прошел между зубцами, и на него словно обрушилась темнота. Пони фыркнул, вздыбился и Фродо упал на земь, а поднявшись, обнаружил, что он один. Друзья исчезли. — Сэм! — крикнул он. — Пин, Мэри! Сюда, не отставайте! В ответ ни звука. Его охватил ужас. Он побежал назад через каменные врата с отчаянным зовом. — Сэм! Сэм! Пин, Мэри, где вы? Пони скрылся в сыром тумане. Откуда-то, кажется, слева, с востока, донесся еле слышный ответный зов. «Эй, Фрода, Фродо, Фродо э эй!» Он бросился на крик и, карабкаясь перебристым уступом, опять позвал друзей, потом еще и еще. Фрода, эй!» Откликнулись, наконец, тонкие голоса сверху из мглы и захлебнулись воплем. «Помогите! Помогите! На помощь!» Фрода изо всех сил карабкался вверх и вверх, наугад, в глухую темень. Под ногами вдруг стало ровно, и он понял, что добрался до вершины кургана. Ноги подкашивались, он весь взмок и теперь трясся от холода. Ничего, тишь и мутная темнота. — Где вы? — жалобно выкрикнул он. Ответа не было. Он крикнул еще раз и настороженно прислушался. В ушах засвистел студеный ветер. Фродо заметил, что изо рта у него валит белесый пар. Погода менялась. Туман расползался рваными клочьями, темнота проредилась. Фродо поднял глаза и увидел в разрывах туч тусклые звезды. Снова дунул ветер и зашелестела трава. Ему послышался придушенный вскрик, и он побежал туда, где кричали о мгла свертывалось и таяло, обнажая звездное небо. Восточный ветер пронизывал до костей, справа черной тенью высился могильник. «Ну где же вы?» — крикнул он снова, испуганный и сердито. «Здесь», — глухо отозвался из-под земли цепенящий голос. «Здесь. Я жду тебя». Нет, нет, нет, выдохнул Фродо, но двинуться с места не мог. Колени его подломились, и он рухнул на земь. Тише. Никого. Может, померещилось?» Он с дрожью поднял глаза и увидел, что над ним склоняется темная фигура, пригвождая к земле ледяным взглядом словно двумя мертвыми лучами. Холодная стальная хватка сдавила Фродо, Он вмиг окостенел с головы до ног и потерял сознание. Когда Фродо пришел в себя, все забылось, кроме ужаса. Потом вдруг мелькнуло конец, попался в могиле. У схватило его, околдовало, и теперь он во власти мрачных чар, о которых в Капитании даже и шепотом говорить боялись. Он не смел шелохнуться, простертый на каменном полу, руки крестом на груди. Замерший во мраке, скованный смертным страхом, думал он почему-то совсем не о смерти, а вспоминал Бильбо и его рассказы. Вспоминал, как они бродили вдвоем по солнечным долинам Хобитании, толкуя про путешествия и приключения. В душе самого жирного, самого робкого хоббита все же таится, порой очень глубоко таится, будто запасенная про черный день отчаянная храбрость. А Фродо был вовсе не жирный и вовсе не робкий. Хоть он и не знал этого, но Бильбо, да и Гэндальф тоже считали его лучшим хоббитом во всех обитаниях. Он понял, что странствие его кончилось. И кончилось ужасно. Именно эта мысль и придала ему мужество. Фродо напрягся для предсмертной схватки. Он уже не был покорной жертвой. Собираясь силами, он неожиданно заметил, что темнота из-под отступает под наплывом зеленоватого света снизу, из-под каменных плит. Свет холодной волною разлился по его лицу и телу, а стены и свод по-прежнему оставались во тьме. Фродо повернул голову и увидел, что рядом с ним простерты Сэм, Пин и Мэри. Они лежали на спинах, облаченные в белые саваны и мертвенно-бледные. Вокруг них громоздились груды сокровищ, и омерзительно тусклое золото казалось могильным прахом. Жемчужные венчики были на их головах, золотые цепи на запястьях — а пальцы унизаны перстнями. У каждого сбоку меч, у каждого в ногах щит и еще один меч, обнаженный, поперек горла у всех троих. Зазвучало пение, медленное, невнятное, замогильное. Далекий-далекий, невыносимо тоскливый голос будто просачивался из-под земли. Но скорбные звуки постепенно складывались в страшные слова: жестокие, мертвящие, неотвратимые, истонущие, жалобные, будто ночь, изнывая тоской по утру злобно сетовала на него, словно холод, тоскуя по теплу, проклинал его. Фрода оцепенел. Пение становилось все отчетливее. И с ужасом в сердце он различил, наконец, слова заклятия. Костенейте под землей, до поры, когда с зарей тьма кромешная взойдет, На померкший небосвод, чтобы с до черна солнце, звезды и луна, Чтобы царство владин в мире черный пластелин. У изголовья его что-то скрипнуло и заскреблось. Он приподнялся на локти и увидел, что лежат они поперек прохода, а из угла крадется, перебирая пальцами длинная рука, крадется к Сэму, к рукояти меча у его горла. Жуткое заклятие камнем налегло на фрода. Потом нестерпимо захотелось бежать, бежать без оглядки. Он наденет кольцо, невидимкой скользнет от умертвия, выберется наружу. Он представил себе, как бежит по утренней траве, заливаясь слезами, горько оплакивая Сэма, Пина и Мэри, но сам-то живой и спасшийся. Даже Гендальф и тот его не осудит, что ему еще остается. Но мужество сурово подсказывало ему иное. Нет, хоббиты не бросают друзей в беде. И все же он нашарил в кармане кольцо, а рука у мертвей подбиралась все ближе к горлу Сэма. Внезапно решимость его окрепла. Он схватил короткий меч, лежавший сбоку, встал на колени, перегнулся через тела друзей, что было сил, рубанул по запястью скребущей руки и перерубил ее. Меч обломился. Пронесся неистовый вой, и свет померк. Темноту сотрясло злобное рычание. Фродо упал на мэри щекой на его холодное лицо и неожиданно припомнил все, что скрылось за клубами мглы. дом у холма, золотинку, песни Тома. Он вспомнил ту песню-призыв, которую Том разучил с ними. Неверным дрожащим голосом он начал...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 Эхо смолкло, и настала мертвая тишь, только сердце Фрода гулко стучало. Долгая тишь, а потом, как через толстую стену, из-за холмов, издалека все ближе зазвучал ответный напев. Вот он я, бомбадил, видели хозяина, Ноги легкие, как ветер, обогнать нельзя его, Башмаки желтей желтка, куртка ярче неба, Заклинательные песни крепче нет и не было. Покатился грохот разметаемых камней, И в склеп хлынул свет живой и яркий. Пролом засиял на стене у изножия, и в нем показалась голова Тома в шляпе с пером, а за спиной его вставало багряное солнце. Свет пробежал по лицам трех неподвижных хоббитов, смывая с них трупную зелень. Теперь казалось, что они всего лишь крепко спят. Том пригнулся, снял шляпу и с песней вошел в темный склеп. В небе солнце светлое спит обманный камень. Улетаю мертвее в землю глухоманья. За горами мглистыми сгинь туманом гиблым, Чтоб навек очистились древние могилы. Спи, покуда смутами ярый мир клокочет Там, где даже утренний свет чернее ночи. Надрывный и протяжный крик ответил на его песню. Обрушились своды в глубине могильника, и воцарился покой. — Ну-ка, вылезай скорей из могильной серости, — велел Том. — Нам еще троих друзей надо к солнцу вынести. Они вынесли Мэри, Пина, потом Сэма. Мимоходом Фродо увидел в земляной осыпи обрубленную кисть, копошившуюся, как недодавленный паук. Том вернулся в пустой склеп, оттуда донесся гул и топот. Вышел он с ворохом оружия и украшений золотых и серебряных, медных и бронзовых, старинной чеканки в многоцветных каменьях, взобрался на зеленый могильный холм и рассыпал добычу по солнечной траве. Он постоял молча, держа шляпу на отлете и глядя на трех неподвижных хоббитов у подножия могильника. Потом, простерши правую руку вверх, вымолвил звучно и повелительно. «Мертво спит обманный камень. Просыпайтесь, зайцы. Бомбадил пришел за вами. Ну-ка, согревайтесь. Черные ворота настиж. Нет руки у мертвей». Злая тьма ушла с ненастием, с быстролетным ветром. К несказанной радости Фрода все трое приподнялись, потянулись, протерли глаза и вскочили на ноги. С изумлением глядели они на Фрода, на Тома во весь рост возвышавшегося над ними, на свои грязно-белые лохмотья. И золотые украшения. Это что еще за новости? Начал было Мэри, встряхнув головой в золотом венце на бекрень. Вдруг он осекся и закрыл глаза. Да, помню, помню, как все это случилось, глухо выговорил он. Ночью напали они с севера, и было их счесть. Копье пробило мне сердце. Он схватился за грудь. Да нет, что же это? — крикнул он с усилием, поднимая голову. — Словно во сне. — Куда ты подевался, Фрода? Должно быть, сбился с дороги, — отвечал Фрода. Но лучше об этом не вспоминать. Что прошло, то миновало. А теперь в путь. — Какой там путь, сударь? — воскликнул Сэм. — Что я, голый пойду? Он сбросил венец, пояс, кольца, сорвал саван и шарил глазами по траве, словно ожидая увидеть где-то неподалеку свое хоббитское платье, куртку, штаны, плащ. Не ищите зря одежду, все равно не сыщите, сказал Том, мигом спрыгнув с могильного холма и пританцовывая вокруг хоббитов, как ни в чем не бывало. Почему же это не искать? удивился Пин, с веселым недоумением глядя на пляшущего бомбадила. А как же? Том только покачал головой. «Радуйтесь лучше, что вышли на свет из безвозвратных глубин. От свирепых умертвий спасения нет в темных провалах могил. Живо снимайте могильную гниль и по траве ногишом. Надо стряхнуть вам подземную пыль. Ну, а я на охоту пошел». И побежал под гору, насвистывая и припевая. Фрода долго глядел ему вслед, а Том в припрыжку мчался на юг зеленой ложбины между холмами с посвистом и припевом. Гоп-топ, хоп-хлоп, где ты бродишь, мой конек? Хлоп-хоп, гоп-топ, возвращайся, скакунок, чуткий нос, ловкий хвост, верный хопкин-бобкин. Белоногий толстунок, остроухий хопкин. Так пел Том Бомбадил, набегу, подбрасывая шляпу и ловя ее, пока не скрылся в низине, но и оттуда доносилось гоп-топ-хлоп-хоп, пока не подул южный ветер. Парило по-вчерашнему. Хоббиты побегали по траве, как им было велено. Потом валялись на солнышке, изнывая от радости, точно их чудом перенесли в теплынь с мороза. С такой радостью больной однажды легко встает с постели и видит, что жизнь заново распахнута перед ним настежь. К тому времени, как Том вернулся, они успели прогреться до седьмого пота и здорово проголодаться. Из-за гребня холма выскочила его подброшенная шляпа, потом появился и он сам, а за ним шесть пони. Пять их собственных и еще один, наверное, Хопкин-Бобкин. Он был крупнее, крепче, толще и старше остальных. Мэри, бывший хозяин всех пони, называл их как придется, а с этих пор они стали отзываться на клички, которые дал им Том Бомбадил. Том подозвал их одного за другим, они подошли и выстроились в ряд. А Том насмешливо поклонился хоббитам. — колошадок, сказал Том. Им, бедняжкам, стало страшно, и они от вас удрали, бросили хозяев. У лошадок нос по ветру, как учуяли у мертвей, мигом поминай, как звали. Но ругать нельзя их, где же это видано, лезть самим в могильнике. «Может, хоббитам-то надо поучиться у лошадок? Вишь, села у них поклажа. Молодцы лошадушки. И чутье у них вернее. Убежали от умертвей, от подземной лютой смерти. Нет, нельзя ругать их». «А шестой для кого?» — поинтересовался Фродо. «Для меня», — ответил Том. «Он мой дружок». Бродит, где захочется, но когда его покличешь, прибегает тотчас же. Том проводит хоббитов тропкой самой краткой, чтобы они сегодня же добрались до тракта. Хоббиты пришли в восторг, и благодарности их не было конца, а Том рассмеялся и сказал. Дома золотинка ждет, и забот полон рот. Он проводит хоббитов, чтоб не беспокоиться. Ведь они, какой народ, с ними уймище хлопот, Только вызвали звяза, под землей завязнут. Если не дойдут до тракта, что-то будет завтра. Нет, уж лучше проводить их и освободиться. Судя по солнцу, еще и десяти не было, Но хоббиты с удовольствием пообедали бы, Если бы на то хватило припасов. Хватило только на завтрак. Они съели все, что запасли накануне, и почти все, что подвез Том. Не так уж это было много для изголодавшихся хоббитов, однако на душе у них стало куда веселее. Пока они завтракали, Том бродил по холму и перебирал сокровища. Львиную их долю он сложил сверкающей грудой. Пусть найдет, кто найдет, и спокойно владеет, будь то птица, зверь, человек или эльф. Так было снято могильное заклятие, Чтоб сюда снова не явились умертвия. Себе он взял сапфировую брошь, Брахотисто-переливчатую, словно крылья бабочки. Том долго смотрел на нее, будто что-то припоминая, Потом покачал головой и промолвил. «Та, что некогда ее на плече носила, Ярче дня была лицом солнечней сапфира». Так пускай же эту брошку носит золотинка. Будет память нам о прошлом, звездочка-живинка. Каждому хоббиту достался кинжал, длинный прямой с красно-золотым змейчатым узором по клинку. Обнаженные, они сверкали холодно и сурово, а ножны были черные, легкие и прочные, из неведомого металла, усыпанные самоцветами. То ли их сберегли чудесные ножны, то ли сохранило могильное заклятие, но ни пятна ржавчины не было на ясных клинках. — Впору малышам кинжалы пригодятся, как мечи, — сказал Том. — Не единожды, пожалуй, нападут на них в ночи. Злые слуги властелина, что таится словно тать, у огнистой. Но отныне их нельзя врасплох застать. Хоббит с арнорским кинжалом, он что кролик с тайным жалом. Нападешь, а он ужалит, заречешься нападать. Он объяснил хоббитам, что клинки выкованы полторы тысячи лет назад оружейниками княжества Арнор, которое пало под натиском с севера. Ратной силой его бы может и не одолеть, но одолело злое чародейство ибо колдуны Владели тогда северным ангмарским краем. «Все, что было, давно забыли», — как бы про себя молвил Том. «Лишь одинокие странники в мире, потомки древних властителей, охраняют покой беспечных народов. Но странников этих совсем немного. Мало осталось воителей». Хоббиты не очень-то поняли, о чем он бормочет, но перед глазами их вдруг простерлись бесчетные годы, будто нескончаемая долина, а по ней бродили люди, словно редкие тени, высокие и угрюмые, опоясанные длинными мечами, а последней с тусклой звездой во лбу. Потом видение померкло, и глаза им залил солнечный свет. Медлить было незачем. Быстро увязав мешки, Мэри, Пин и Сэм давно уже переоделись в запасное платье. Они навьючили их на пони. Подаренное оружие болталось на поясе и путалось в ногах. Вот уж не зачем то думали они. Мало ли что, конечно, приключиться, но чтобы драться, да еще мечами. Наконец они пустились в путь. Свели пони с холма, уселись на них и рысцой двинулись по долине. Оглядывались и видели, как лучится в солнечном свете золотая груда на вершине кургана. Потом свернули за отрок, и курган пропал из виду. Фродо озирался по сторонам, но никаких каменных зубцов не было, как не бывало. И вскоре они выехали северной ущелиной на пологую равнину. То рядом с ними, то, обгоняя, рысил Хопкин Бобкин со своим веселым седаком. Толстунок бежал легче легкого. Том распевал почти не умолкая, но распевал что-то совсем уж непонятное на странном, должно быть, древнем языке, в котором казалось только и есть, что изумленные и восхищенные возгласы открытия мира. Ехать пришлось куда дольше, чем они думали. Если б даже вчера они не заснули у камня, то все равно и к вечеру не добрались бы до цели. Темная полоса, которая видна была с кургана, оказалась не трактом, а кустарником по краю глубокой рытвени, границы Древнего Королевства, сказал Том. И нахмурился, вспоминая что-то, о чем не захотел рассказывать. По другому краю рытвины тянулась глухая и высокая каменная стена. Том провел их низом. Заросший тропой сквозь пролом в стене, и они рысой припустились по широкой равнине. Через час-другой им открылся с возвышения древний тракт, пустынный, сколько хватал глаз. — Приехали, наконец, — сказал Фродо. — Моим коротким путем мы задержались дня на два, не больше. И, может, не зря задержались. Сбили их со следу. Трое спутников поглядели на него. Им разом припомнились черные всадники и полузабытый страх. Они оглянулись на заходящее солнце и окинули взглядом тракт. Никого пусто. — А ты думаешь, — сказал Пин, — за нами и сейчас, нынче, вечером, тоже погоня? — Нет, — ответил вдруг Зафрода, том бомбадил. И завтра вряд ли будет. Где-то закружилась. Впрочем, я не знаю точно, земли здесь чужие. Да и не желаю знать я этих черных татей. Хоббиты очень хотели, чтобы он и дальше ехал с ними. Уж он бы и с черными всадниками разделался. Вот сейчас они окажутся совсем уж в чужих краях, о которых в Хоббитании и говорили-то недомолвками. Их так потянуло домой, так незачем было в темную сумеречную даль. Очень им стало грустно, очень одиноко. Они стояли молча и не торопились прощаться, даже когда Том уже произнес напутствие. Вот вам мой совет последний. К вечеру, сегодня, доберитесь до селения, что зовут Пригорьем. Есть трактир в Пригорье Древней. Им владеет Наркис, человек пустой, доверный, да татем не предаст вас. Дом его многооконный, очень просто выискать. По горцующему пони на огромной вывеске. Заночуете в трактире, хорошенько выспитесь и опять вперед на утро путь у вас не близкий. А теперь смелее зайцы в путь судьбе навстречу. Главное сейчас добраться до пригорья к вечеру. Они попросили его проводить их до трактира и распить с ними прощальную чашу, но он со смехом отказался, промолвив, «Здесь кончаются края мне навеки верные. Распрощаемся, друзья, здесь навеки вечные». Он повернул пони, скинул шляпу И навсегда исчез за насыпью. Очень это обидно, что мы теперь без господина Бомбадила, сказал Сэм. Вот кто знал, куда и чего. Сколько ни пройдем, а такого не встретим. Ну, правда, чудной господин. А насчет пони, что он говорил, так хорошо, как бы это было вроде зеленого дракона. Кто там живет-то? — Есть и хоббиты, — сказал Мэри, — есть и громадины, а, в общем-то, вроде как дома. Брендизайки ездили туда, говорят, ничего. — Может, и ничего, — заметил Фродо. Но хоббитание кончилось. И вы уж, пожалуйста, не будьте вроде как дома, а заодно помните, что я теперь вовсе не Торбинс. Спросят? — Так накрученс.